Генце Кеслере, Франце Гольде и лейтенанте Августине. Это замечательные парни, Георгий, ответил Вильгельм Пик. Они работают вовсю, и скоро для них будет еще больше работы. В середине июля 1943 года в Красногорске под Москвой состоялась учредительная конференция, на которой был основан Национальный комитет Свободной Германии. Гейнц Кессер был избран членом Национального комитета. Когда молодой солдат и тем более офицер Вермахта становится убежденным антифашистом, это внушает оптимизм, сказал Димитров. И улыбаясь добавил, а этот твой Вернер просто хотел, наверное, получить в награду дополнительный паек, как тайно сочувствовавший важному государственному преступнику. Ты ему не очень-то веришь. На этом закончилась наша беседа. Дмитров пожелал мне успехов, и мы распрощались. Обаяние Георгия Димирова, простота он, как говорится, на равных разговаривал со всем еще молодым человеком. Все это глубоко запечатлелось в моей памяти. Тема родственников и сочувствующих, однако, увела нас от лагерных будней. Одна из моих записей, эксперт-психолог, напомнила такой случай. Однажды я получил приказание выслушать военнопленного психолога Эриха Цыльке, который уже несколько дней добивался приема у начальника лагеря или его заместителя. По особо секретному делу, многозначительно подчеркивал он каждый раз. Посыльный. Из числа совсем молодых военнопленных солдат немцы, румыны и итальянцы называли их плантонами. Приводит ко мне офицера средних лет с погонами капитана. А нам уже было известно, что Цильке вовсе не капитан, а Гауптштурмфюрер СС. Он сначала отрицает свою принадлежность к СС, затем начинает убеждать, что Гауптштурмфюрер и капитан в сущности одно и то же через час цельки уже откровенничает. Служил он, оказывается, под началом оберфюрера СС доктора Вальтера Вюста в генеалогическом бюро при личном штабе Гиммлера и был экспертом по расовым вопросам. Функции его заключались в том, чтобы выносить окончательные заключения в спорных и недостаточно ясных случаях. Известно, что, согласно нацистским законам, окончательно оформившимся в 1938 году, лица, у которых оба родителя были евреями, подлежали депортации или заключению в концлагерь, а затем подпадали под действие окончательного решения еврейского вопроса, то есть физически уничтожались. Такому же обращению на нацистском профессиональном жаргоне Особому обращению подлежали и полукровки, те, у которых один из родителей был евреем. Сложнее было с теми, у кого было еврейской крови на одну четверть. Эти могли жить, но полноценными гражданами не считались, не могли занимать должности в государственных учреждениях, быть членами партии, служить в армии. Их не обязывали носить желтую нарукавную повязку с шестиконечной звездой Давида, но им и не разрешалось заниматься многими профессиями, посещать общественные учреждения для арийцев, лечиться в общих больницах, пользоваться спортивными сооружениями, бассейнами, стадионами, предназначенными для чистокровных арийцев и тому подобное. Далее шли имеющие одну восьмую еврейской крови, Эти могли работать всюду, кроме государственных учреждений по особому списку аппарата НСДАП и, конечно, СС. Всеми этими вопросами ведали генеалогическое бюро. При личном штабе Рейсфюрера СС, управление по расовым вопросам при центральном аппарате НСДАП. Соответствующий отдел главного управления имперской безопасности подчинявшийся рейхсфюреру СС и децернат-отдел в составе гестапо. Последний возглавлял Эйхман. Цильки использовался и там в качестве эксперта-референта.